Глава двадцать с е д ь в а ш е сиятельство, нужно немедленно отступать», решительно заявил Михаила Бенедиктович Гладиулин, единственный гуру Выборгского княжества. Этот невысокий, сухонький мужчина с седыми волосами сейчас явственно испытывал чувство дежавю. Уж очень ситуация напоминала ту, в которой о к а з а л с я почти два года назад, когда враги неожиданно напали на базу Выборга в Африке. Тогда Гладиулину... Было поручено охранять нынешнюю мать императора Софью. Тогда Софья, как и сейчас ее приемный отец Антон Иванович Троекуров, отказывалась слушать седого гуру. «Нет, Миша», — хмыкнул князь Выборгский, — «мы не можем оставить нашу позицию. Если враг сметет еще и к в а д р а т r 5 с Р4, тогда его величеству будет сложно дать бой Георгу». «Вы уверены, что подкрепление ведет именно принц Георг?» — недоверчиво проворчал Гладиулин. Ну а кто еще способен причинить такие разрушения? Его Величество предупреждал, что Георг Стюарт обладает неведомой для нас огромной силой. Подкрепление британцев скрывает лица, полагая, все очевидно. Раздался грохот, и впереди, метрах в т р е с т а х князь Выборгский и члены его личного отряда узрели гигантскую темно-зеленую волну, от которой исходил пар такого же неприятного цвета. Антон Иванович поморщился. Исмерил взглядом т е м н ы й деревянный кругляш, лежащий на его ладони. Двенадцать юношечками эта деревяшка напоминала циферблат часов. щ и т в р е м ё н Самый мощный защитный артефакт из коллекции т р е к у р о в ы х В коллекции княжества н а х о д я т с я несколько щитов, и два из них сейчас в руках т р е к у р о в а и Гладиулина. Дополнительно напитываются живы, чтобы дать куда больше отпор, чем при быстрой активации. Тем временем плеск воды Слышался все ближе и ближе. «Что за напасть?» Возмущенно поморщился Гладиулин, не отводя глаз от темно-зеленой волны на г р е б н е которой точно серферы, стремительно перемещались люди, облаченные в красивые стихийные доспехи. «Ниже мастеров никого нет», — отметил про себя Троекуров. Волна начала подниматься и накрыла пришельцев. Князю Выборгскому показалось, что враги оказались внутри, будто бы в каком-то пузыре, А тем временем волна сносила деревья, бронетехнику, танки. Не щадила никого, кто оказался на ее пути. Ни своих, ни чужих. Антон Иванович на всю жизнь запомнил момент, когда армейский грузовик британской армии накрыла волна. В тот миг Тройкуров видел лицо водителя грузовика, его полную боль и ужаса гримасу, когда кожа, а за ней плоть человека, начали растворяться, будто в кислоте. «Проклятые твари!» — мысленно выргался Троекуров. Вслух выкрикнул «Щиты! Живо!» «Нужно задержать его!» «Продержаться до прибытия его величества!» — повторял про себя Антон Иванович, чувствуя, как щит времен выпивает из него всю живу. Внутренний дисплей шлема показал изображение секторов, через которые уже успел пройти Георг Стюарт. Мокрая грязь без какого-либо намека на жизнь — Вот что оставалось после мерзкого с о р н и т а Стиснув зубы, я грязно вырыгался и поддал газу. Арвин и остальные космодесантники, лучшие из лучших, изо всех сил старались от меня не отставать. Я чувствовал, как дикая ярость захлёстывает меня с головой. Форхио Дири, как я ненавижу с о р н и т о в и как меня раздражает то, что я не могу связаться с Троекуровым. Что с ним? Впереди показалась огромная темно-зеленая волна. Хм, где-то здесь был штаб князя Выборгского, но позади волны лишь грязь, а впереди... Форкхово дерьмо. Не видно. О, тепловизор выловил фигуры внутри волны. Явно не наша. Что ж... «Альтеру на максимум!» — рявкнул я космодесантникам. «Ныряем в волну! За мной! Без колебаний!» я спикировал прямо в грязную темно-зеленую воду. Я прекрасно представлял силу противника, потому в тот момент мои мышцы и кости трещали от повреждений, оставляемых огромными объемами альтеры. Но даже используя уйму энергии разрушения, я чувствовал всю мерзость темно-зеленой воды. Рахна в ней проходила сквозь всю мою защиту. Пусть это был и остаточный след рахны, не способный навредить, все же... Очень много этой дряни, враг пустил свою волну. Внезапно желудок сдавило, а кожа начала гореть. Форк его дери. Георг явно сконцентрировал рахну на мне. Фух. Ну и хорошо. ей так уничтожал большую часть рахны на нашем направлении, а теперь космодесантникам за моей спиной станет легче. Внезапно, краем облака Альтеры, я ощутил, как мимо пронесся сгусток энергии. «Следом за ним еще один, потом еще...» «Приготовьтесь, они хотят разделить нас!» Тут же среагировал я. «Я прикрою!» Последовал мгновенный ответ Арвина. «Хе, иными словами, я могу продолжить продираться вперед, не заботясь о наших войнах!» «Отлично! Я уже чувствую, что вода вот-вот закончится, и...» Послышался всплеск, и я вылетел из вязкой темно-зеленой жижи. Я оказался внутри просторного пузыря. Кроме меня тут стоял мужчина среднего роста в форме солдат Британской империи. Его лицо было открыто. Кудрявые волосы до плеч, ухоженная б о р о д к а довольно изящное телосложение. Если судить по внешнему виду, то британского сорнита можно было назвать женственным. Но все впечатление портило его лицо. В момент моего появления его кожа скривилась в безумной г р и м а с е Как вообще мышцы человеческого лица... Могут показать одновременно такие противоречивые эмоции — нетерпение, торжество и... голод. Однако спрашивать у Георга Стюарта, что он чувствовал, у меня желания не было. Сжав перед собой облако э л ь т е р ы и добавив золотых молний, я, не останавливаясь, устремился прямо на врага. Он успел усмехнуться, выставив перед собой обе руки. Сорнит в мгновение ока создал между нами водяной щит, пропитанный рахной. Я взревел, врезав по его щиту громадной шаровой м о л н и и сконцентрированной вокруг моего правого кулака. Во все стороны побежали толстые золотые молнии, полетели водяные брызги. Несмотря на шумоподавители в шлеме космодоспеха, по ушам ударил голод столкновения энергии. Раздался взрыв, и нас с Георгом отбросило в стороны. Форк его дерег, как же мощно! Еще год назад я бы, наверное, улетел за три девять земель от такого удара. Но сейчас я с помощью «Альтеры» смог замедлить свой свободный полет, а затем мой улучшенный космодоспех погасил инерцию. Я остановился спиной у самого края пузыря. Почти коснулся темно-зеленой воды. Враг оказался у противоположного края. Он смог скорректировать свой полет, выпустив из рук и ног водяные щупальца. и затормозив ими о поверхность пузыря. «Будем считать, что поздоровались, верно, принц о с к о л ь д Усмехнувшись, спросил он по-английски. «Для тебя а н г л о с а р н и ц к о е ничтожество. Его величество император объединенной земли о с к о л ь д I», ответил я на русском. «Гробысть совершенно не красит вас», — покачал головой Сорнит. «Мы оба представители правящих семей своих империй, и нам подобает говорить на равных». «А то, что вы делаете, пытаетесь оскорбить и спровоцировать меня, это все от неуверенности в своих силах». Он говорил спокойно, а затем откинул волнистую прядь с лица так элегантно, будто передо мной в самом деле стоял утонченный мыслитель-гуманист, а не самый опасный хищник этого мира. Я вздохнул и покачал головой. «Иди к Форгху, жук, возомнивший себя человеком». То, что я вообще разговариваю с тобой, вместо того, чтобы сразу раздавить, уже слишком много для тебя. Ты разговариваешь со мной, Александриец, лишь потому, что у тебя не хватает сил со мной справиться. Ужимки пропали с лица Сорнита, и он вновь злобно оскалился. Форк его д е р и д о у этого гада даже слюна изо рта потекла. Но за время нашей передышки я скопил достаточно й энергии, и, наконец-то, можно врезать по его мерзкой роже. Однако стоило мне рвануть вперед, как пространство вокруг поплыло. Все это время мы находились внутри воздушного пузыря, который, в свою очередь, находился в центре гигантской водяной сферы, поддерживаемой силами Георга Стюарта. И вот теперь он решил не тратить энергию впустую в форк его дери. Пусть первое мгновение происходящее на мне никак не отразилось, ведь я не стоял на глади пузыря, а держался в воздухе за счет космодоспеха, но уже через секунду картина кардинально изменилась. Со всех сторон на меня устремились толстые водяные потоки. Совсем недавно они были недвижимыми стенами водной крепости, а теперь атаковали меня, пытались пробить к о с м о д о с п е к точно т молоты или, подобно щупальцам осьминога, оплести руки, ноги, стянуться на горле, выпустив скопленную живу, Я создал трех золотых львов, которые принялись кружить в воздухе вокруг моего космодоспеха, разрывая водяные щупальца. То и дело от моих защитников отрывали куски, но их тут же восстанавливал, тратя все больше живы. Я изо всех сил старался уничтожить как можно больше водяных потоков. Мои космоперчатки уже давно соединились, превратившись в л е з в и е по которым проносились золотые молнии. Я рассекал водяные потоки один за одним. А внутри меня, с каждым мгновением, все сильнее разгоралось пламя. Да, убитый мной Сорнит Бекингем не соврал, сказав, что Георг гораздо сильнее его. Да, Георг приложил массу усилий, чтобы сначала растянуть резерв моих войск по всему полю боя, а затем разделить и мою группу. Да, этот гад уверен, что сможет уничтожить меня в бою один на один и наслаждается процессом. Но мне плевать на все это. Я прибыл сюда. за головой главного сорнита и его прихвостней, и заберу заслуженные трофеи. Сорниты не должны существовать в человеческих телах, им всегда должно оставаться мерзкими жуками, коим суждено пасть от рук космодесантников. Моей земле пока рано сражаться против настоящих сорнитских полчищ, против ордоргов и прочих форковых тварей, но я подготовлю ее к этому. Раз уж аномалия забросила и нас, и сорнитов сюда, то высок шанс, что в скором времени представители инопланетных рас обратят свой взор на Землю, как это было давным-давно, во времена Витязиархея. И тогда мы будем готовы. Но сначала... Сначала мы очистим нашу планету от насекомых. Золотые молнии ауры Александритов вырвались будто бы из недр моей души, замедляя вражескую технику. у в а а Я крушил бесчисленные водяные потоки. Казалось, им не было числа. Казалось, они вот-вот прибьют меня к земле. Уворачиваясь от них, я постоянно снижался, но... Я не останавливался, и с каждым мгновением двигался все быстрее и быстрее. Пространство вокруг меня трещало от электричества. Золотых молний становилось все больше и больше. Молнии живы, молнии ауры сплетались друг с другом, пока в один момент я не понял, что на меня и моих трех львов больше никто не нападает. ф о р к дери с орнитов, как же светло. О, все мои молнии слились в единую золотую сферу, внутри которой я со львами Алланами и оказался. Бамф! Что-то с грохотом врезалось в мою золотую сферу. Внутри все затряслось, два льва упали от неожиданности, но быстро поднялись на ноги. б а м х Очередной мощный удар, и вновь мы со львами, как на карусели. ф о р х в о дерьмо, что делается-то? Сжав зубы от боли, я расширил концентрированное облако Альтеры, чтобы получить более широкий обзор. Сначала равномерно увеличивал его во все стороны, но быстро осознал, что вражеская энергия концентрируется прямо передо мной, так что нет нужды раздувать облако за спину или в бока. а о Выдохнул я и поморщился. Свело икры на левой ноге. е ф у р к о в о д е р м о Никогда заранее не знаешь, куда именно ударит отдача», чрезмерного использования а л ь т е р ы однако все мои страдания принесли плоды я увидел врага пятьдесят пятьдесят форковых метров в длину и сорок в высоту именно таким предстал передо мной гигантский сорнит созданный из рахны и живы и прямо на моих глазах он втянул в себя пять довольно крупных источников энергии сдается мне пятерых мастеров и з своей команды стало быть георг привел с собой на бой не только помощников, но и товарищей батареек. Грязная тварь, с грязными методами, но неимоверно мощная. Пока мы воевали в Европе, тренировали новых бойцов, строили и улучшали космодоспехи, этот гад набивал себе брюхо, жрал и становился сильнее, становился сильнее и снова жрал, но это ему точно не поможет. Гигантский с о р н и ц замахнулся клешней, чтобы вновь ударить по моей золотой сфере, но к этому моменту я уже подчинил себе свою новую технику. Не зря уже почти четыре года упражняюсь живой. Вместе с кольцом концентрации, как осветленный без учета альтеры, я уже не уступаю крепкому мастеру. Громадная с о р н и ц к а я клешня рассекла воздух, не задев меня. Моя сфера из молнии отлетела назад, разорвав дистанцию с врагом. Я повел в стороны обеими руками. Сфера раскрылась точно расколовшийся кокос, трансформируясь в тяжелую золотую мантию. А три красивых льва из молний уменьшились в размерах, а затем их тела и вовсе будто бы втянулись в головы. Сами же головы разместились полукругом над моими плечами и головой, которая сейчас тоже напоминала львиную голову. Именно так выглядел мой стихийный шлем, надетый поверх шлема космодоспеха. х а х а Гулкой громко рассмеялась колоссальная сорницкая туша. «Очень впечатляющая форма у вашего стихийного доспеха. Хотите каждому продемонстрировать, кто на Земле император? А ты своим стихийным доспехом хочешь показать всем, что ты иномирная тварь?» Хмыкнул я, замечая некую едва заметную прозрачность гигантской туши. «Если хорошо присмотреться, то в недрах его гигантского человеческого туловища можно разглядеть еще одну сорницкую тушу. Настоящую. Внутри которой находится человеческое тело Георга с т ю р т а Форкхиводири, как иголка, которая в яйце, которая в утке, которая в зайце, который в шоке от такой жизни. «Все еще пытаетесь оскорбить меня, Ваше Величество? Прячете свою слабость за... Завали х л и б а л а Ровным тоном произнес я. «Покончим с этим. x2